Мадам Брасет снова улыбнулась. «Ну, зачем так официально? Можете без ордера осмотреть мой отель, ребята. Но предупреждаю, напрасно тратите время. Здесь вы ничего не найдете». Она подмигнула. «При обыске лучше стучите, так как некоторые комнаты могут быть заняты». «Он был здесь?» Мадам Брасет развела руками. «Раньше вы этот вопрос не задавали, не правда ли?» «Сегодня утром вы у меня спросили, здесь ли месье Кер, и я ответила, что нет. Сейчас вы тоже у меня спрашиваете, здесь ли он, и я снова говорю нет. Но если вы спросите у меня, был ли он здесь, то я отвечу «да». «Да, месье был здесь», сыщики были в изумлении. «Послушай ты, старая лиса». Ведь ты прекрасно понимала, что я имел в виду, когда спрашивал, здесь ли он. Откуда же мне это знать? Ведь я не могу читать ваши мысли. Вы спросили меня, здесь ли он, и я ответила, что нет. Значит, он был здесь? Да. Он останавливался здесь на восемь дней. А в чем дело? Сегодня утром вы описали мне этого парня и спросили, здесь ли он. Я ответила, что нет, и я сказала правду». Так где же он? Сегодня утром в девять часов он, кажется, собирался в Марсель. Но он вернется. Он оставил здесь свои вещи. «Дайте взглянуть», — попросил один из сыщиков. Мадам Брасет повернулась к дочери. «Поднимись наверх и выстави всех девушек с их парнями из номеров. Нечего пугать их полицией». Сыщик посмотрел на своего товарища. «Останься здесь», — «И проверь их всех, когда будут выходить», — сказал он и повернулся к мадам Брасет. «Это слишком серьезное дело, Жанна. Кер разыскивается по подозрению в убийстве. Мы предполагаем, что именно он убил Люсиль Бало». Лицо мадам Брасет оставалось невозмутимым, но в душе она была просто поражена. «Почему это вы так решили?» — спросила она. «Да это такой человек, что и мухи не обидит!» «У нас есть достаточно доказательств, чтобы подписать ему смертный приговор», сказал сыщик. «Ну, пошли, покажи мне его комнату». Минут двадцать спустя сыщик сошел вниз и на лице его было написано разочарование. Он осмотрел вещи Кера, обошел все комнаты отеля, но ничего не нашел. Уверившись, что Кера на самом деле нет в отеле, он подошел к телефону и позвонил Дивера. Выслушав его рапорт, инспектор сказал, «Оставьте Эдгара наблюдать за отелем, а сами возвращайтесь сюда. Я пошлю в отель другого человека. Есть ли в отеле другой выход?» «Нет». «Вы полностью уверены, что в отеле Кера нет?» «Уверен, инспектор?» «Хорошо. Скажите Эдгару, что если он все же покажется, то пусть его незамедлительно задержат и приведут ко мне. А вы возвращайтесь!» И Девера повесил трубку. Мадам Брасет наблюдала, как сыщики вышли из отеля. Один из них подошел к кафе «Золотой шар» и уселся за столик так, чтобы ему было хорошо видно отель. Она вошла в свой кабинет и села. Ситуация стала более запутанной. Теперь она очень жалела, что дала мадам Делени так много времени, чтобы принести колье. Она немного подумала и решила ускорить совершение этой сделки. Какие улики могут быть у полиции против Кера? Она подняла трубку и вызвала номер отеля Плаза. «Соедините меня с мадам Делени, пожалуйста!» После небольшой паузы Телефонистка сказала, «Мадам Деленя нет, вероятно, она придет после просмотра». Мадам Брасет поблагодарила ее и повесила трубку. Задумавшись, она пошла в бар, взяла там бутылку и снова стала подниматься по лестнице. Джо сидел на краю кровати. «Послушайте, что же все-таки происходит? Мне это совсем не нравится». «Я собираюсь пойти в полицию. Я понял, что наш план был ошибкой». «Не волнуйтесь», — сказала мадам Брасет. «Все идет нормально». «Что значит нормально? Какого черта полиция вдруг вздумалась разыскивать меня? Ведь еще чего доброго, они могут подумать, что это я убил девушку. Что им было нужно?» «Они сказали, что вы могли видеть этого парня», — легко солгала мадам Брасет. «Им необходима информация». Им известно, что вы были в отеле в момент смерти девушки. Вот и все. Ничего страшного. И волноваться из-за этого не стоит. — Я не волнуюсь, — сказал Джо, вытирая с албопот. Но ведь они не думают, что это я убил девушку. — Не говорите глупостей, Джо. Почему это они должны так думать? Но все равно. Я думаю, что нам нужно несколько изменить наши планы. Она налила виски в стакан. «Я думаю, что нам нужно запросить у мадам делени несколько большую сумму и устроить единовременный расчет. А после того, я думаю, вы должны сказать полиции правду и показать им снимки, но только после того, как мы получим деньги». Дрожащими руками Джо взял стакан. «Но мне это не нравится. Я хочу сейчас же пойти в полицию». Мадам Брасет нетерпеливо дернулась. Хотя она и любила Джо, но ей не хотелось терять возможность получить несколько десятков миллионов франков. «Я сказала им, что вы уехали в Марсель, Джо», — заявила она, — «так что вы сможете вернуться завтра. Не портите игру. К завтрашнему утру я уговорю мадам Дилене расстаться с ее бриллиантами. Как только это произойдет, вы можете спокойно отправляться в полицию. Я ведь уже вам говорила» что ее бриллианты стоят 30 миллионов франков. Виски начало действовать на Джо. Он потер рукой лицо, пытаясь сосредоточиться. — А зачем мне нужно было ездить в Марсель? — сказал он. — Полиция, конечно, проверит это. — Успокойтесь, дорогой. Я знаю одного парня, который поклянется, что вы весь день были с ним. — Да. «Но ведь она отдаст свои бриллианты только в обмен на негативы». «Она получит кое-что», — мадам Брасет мигнула. «Но и полиция получит свое». «Мы оставим фотографии мадам Делени и тем самым заткнем ей рот». Кер взял из рук мадам Брасет бутылку и плеснул себе виски в стакан. «А вы действительно думаете, что она расстанется со своими бриллиантами?» — Да, — мадам Брасет решила, что теперь Джо уже преодолел свой страх, и она может спокойно оставить его и спуститься в вестибюль. Она не любила надолго оставлять вместо себя Мари. — А теперь успокойтесь, Джо, и вздремните. Я все беру на себя. Джо откинулся на подушку. Он выпил еще виски и поставил бутылку рядом с собой. «Ну, раз вы так считаете, что справитесь с этим, мне не хотелось бы осложнений. Однако, если мы получим тридцать миллионов франков, то впереди меня ждет беззаботная жизнь. И меня тоже», — сказала мадам Бросет. ведь мы поделим их, Джо?» «Конечно», — ответил Джо, и лицо его вытянулось. «Пятнадцать миллионов франков». Это звучит менее приятно, чем тридцать. Мадам Брасет встала. — Я скоро вернусь, а вы останьтесь здесь на ночь. Сейчас я позвоню одному парню, Марсель, и договорюсь с ним. Более твердой рукой Джо взял стакан с виски и выпил еще. Джой сидел за столиком казино и читал вечерний выпуск газеты. Было... 9.50. Вечер был тихий и беззвездный. На Джои был синий костюм и синяя рубашка с открытым воротом. Этот строгий наряд резко контрастировал с пестрыми нарядами публики за соседними столиками. Он читал в газете описание внешности Джокера с заявлением полиции, что этот человек может помочь им в расследовании убийства. Джой был слегка встревожен. Находился ли Джо все еще в отеле или уже сбежал куда-нибудь? Джой уверял себя, что полиция не нашла репортера, но все же тревога не покидала его. За последние два часа он несколько раз прошелся мимо отеля и видел сыщиков, которые сидели в золотом шаре и терпеливо наблюдали, за входом в отель. Это наблюдение несколько затрудняло осуществление плана, задуманного Джоем. Сыщики определенно увидят его входящим в отель, и это может оказаться роковым. Он закурил сигарету. Кладя зажигалку в карман, он наткнулся на свернутый шнур от занавески, который захватил с собой. В другом кармане Ощущалась тяжесть футляра с бритвой. Официант поставил перед ним на столик чашку кофе, и Джой расплатился с ним. Выпив кофе, он встал и медленно направился к улице Фош. Он остановился на ее углу в десять часов с минутами. В этот час улица была пустынна светились только окна кафе «Золотой шар» и подъезд отеля «Лазурный берег». Оба сыщика сидели за столиком в кафе. Перед ними стояли кружки с пивом, и они о чем-то в полголоса беседовали. Они не обратили на Джоя никакого внимания. За стойкой кафе сидел отец Джанет, бесцельно глядя вперед. Самой Джанет нигде не было видно. Джой продолжал медленно идти по улице, заложив руки в карманы брюк. Миновав кафе, он прошел к подъезду лазурного берега. Он увидел, что за конторкой сидела мадам Брасетт с сигаретой во рту и смотрела журнал. Вскрыв новую пачку сигарет, Джой остановился и задумался. Стоит ли ему заходить в отель на глазах у сыщиков? Все же это было довольно опасно. Вдруг эта проблема была решена за него. Он услышал позади себя голос. — Привет, дорогой! Вы не меня ищете?" Он обернулся. Его оценивающе осматривала тоненькая девушка в дешевом платье и на ее полных губах играла профессиональная улыбка. «Привет!» — сказал он. «Как это ни странно, но я жду именно тебя!» Хихикнув, она близко придвинулась к нему. «Ну вот и я! Рядом есть небольшой отель!» Он увидел ее недетский взгляд, и ему стало не по себе. «Пойдемте со мной, дорогой, я все устрою!» Он направился вместе с ней к отелю. Вы здесь в городе, в отпуске? Да. Вы ведь американец, правда? Но вы очень хорошо говорите по-французски. Неужели? Вы что, имели в виду вот этот отель? Перед входом в отель Джой несколько замедлил шаги. Сделать то, что он собирался сделать, перед самым носом у полиции, значит искушать судьбу. Но у него... Не было другого выхода. Чтобы избежать смертельной опасности и выжить, он должен забрать фотоснимки и негативы. «Да», — сказала девушка и крепко взяла его за руку, как будто испугалась, что он в последний момент раздумает и убежит. «Все в порядке, дорогой. Я часто бываю здесь. Это обойдется всего в две тысячи франков, не считая подарка мне». «Две тысячи? Но это же очень дорого». «Нет, дорогой, вы же можете остаться и на ночь!» «Большинство джентльменов предпочитают оставаться на ночь!» Входя в отель, Джой и не оглянулся на сыщиков и постарался спрятаться так, чтобы они не видели его лица. Мадам Брасетт отложила журнал и кивнула девушке. «Ну, Луиза!» «Мой друг и я, разумеется!» Джой положил на конторку две тысячи франков, и мадам Бросет окинула его мимолетным взглядом. «Джентльмен хочет остаться на ночь», — сказала девушка. Мадам убрала деньги в конторку. Джой обратил внимание на ее сильные, почти мужские руки. «Вы знаете комнату, дорогая?» «Та, обычная». Девушка взяла ключ от комнаты и повела Джоя по ступенькам вверх. Открыла дверь рядом с лестничной площадкой, зажгла свет и вошла. Комнатка была маленькая и жалкая. В ней находилась кровать, стол и умывальник с тазом и кувшином. Около кровати лежал вытертый до дыр ковер. Девушка закрыла дверь и подошла к Джою, приветливо улыбаясь. Он сел на кровать и вынул из кармана две скомканные пятитысячные банкноты. «Простите, мадмуазель», — с улыбкой сказал он, — «но я передумал. Надеюсь, вы примете это от меня? Мне очень жаль, что я вас побеспокоил». Девушка смотрела на деньги, не веря своим глазам. «Это мне?» «Конечно. Надеюсь, вы извините меня?» Она быстро схватила деньги, как будто опасаясь, что он передумает. — В чем дело? Я вам не нравлюсь? — спросила она. В ее голосе было скорее любопытство, чем враждебность. — Нет, конечно, но я провел весь день на ногах и теперь чувствую себя очень усталым. Могу я остаться здесь на несколько часов и отдохнуть? Девушка свернула деньги и спрятала их в сумочку. По ее лицу было видно что она не знает, как ей поступить. Чувствовать себя уязвленной или обратить все в шутку? — Что с вами стряслось? — спросила она, подходя к двери. — Впервые мужчина говорит мне, что он устал. — Извините, мадмуазель, но я могу остаться здесь. Но ведь вы уплатили за комнату. Она вышла. Джой сидел неподвижно, зажав стиснутые кулаки между коленями. Где-то в этом отеле находился и Джо Кер. А там, где он, были и негативы с фотографиями. Теперь он должен его найти. Он достал из кармана кожаный футляр и вынул бритву. Потом сунул футляр обратно, а бритву засунул за ремень на ручных часах. Затем, двигаясь бесшумно, Он подошел к двери и приоткрыл ее, прислушиваясь.